Запись 18. -я. Журнал присутствия. Первый. Жданов Орлен Георгич. Присутствует. Второй. Арифеев Андрей Романыч. Присутствует. Третий. Шиманов Борис Алисанович. Присутствует. Четвёртый. Шиманов Владимир Алисанович. Отсутствует.